Часть 13. Несчастье бросает тень вперед. Тефи предел. «Все божественной игрою рождено и суждено». Федор Сологуб. Фифиса была маникюрша отменная. К Наташе ходила по воскресеньям. В будни Наташе было некогда. Ну, что нового? Давно не видали нашу красавицу, я про Любашу. Фифиса даже ножницы уронила. Ох, милая моя, ну и дела. Уж не следовало бы говорить, да вам ведь можно. Была я там третьего дня. Вызвала меня, значит, ногти делать. Ну, пришла я, а самой-то еще нету. Вижу, все благополучно. Еврейный лакей двери отпирает. Новая собачка бегает, хорошенькая, как Купидон, Цветов всюду наставлена гибель. По комнатам англичанка ходит за прислугами, смотрит. Ну, значит, все слава богу. Взят, значит, американец за зебры. Ну, я, значит, в будуарчике села, инструменты достала, жду. И вдруг, нежданно-негаданно, звонок. Является сам фон барон. А он теперь, я знаю, за городом работает. Ну, поздоровался, он меня любит. Я, говорит, Анфиса Петровна, только люлечку дождусь, меня в город по делу прислали, а нет ли чего пожевать? Ну, я и предложила, я наскоро яишенку сварганить. А так он простодушно сказал, сварганить так сварганить. Ну, я живым манером раз-два все ему в столовой на уголок стола поставила, сидит, ест. А сама принесла горячей воды, села в будуарчик, жду. И минутки не прождала, облетает моя барынька, веселая, ну, прям купидон. «Живо!» — кричит Фифиса, «я тороплюсь. И не успела она шляпу снять, как слышим звонок. И вбегает в комнаты прямо в будуарчик этот пузан, американский черт. Рожа вся на сторону, гублеловые, как у медведицы. Не здоровается ничего и прямо. Я, говорит, сам видел, как вы подъезжали и кто вас провожал. Рожа такая наглая, по-французски говорит. «Баронесса-то по-американски не кукареку, как и мы грешные». Баронесса себя сдержала и говорит, что же это значит. А то, говорит, значит, что вы верно стареть начали, что за мальчишками бегать стали. Ведь это подумать только, такой богатый человек и такие простые слова произносит. Тут баронесса спокойно говорит, уходите вон и не смейте возвращаться. А он губы распялил и... Сами позовете. Подумать только, и ведь ушел, в переднюю дверью хлопнул. «Только погодите, дело-то еще только начинается». Он, значит, дверью хлопнул, а с другой стороны слышим точно, кто заикается. «А-а-а-а-а! Оборачиваемся, барон!» Лицо задрал, одни ноздри, и в бороде кусок яичницы трясется. Хочет что-то выговорить и не может. Ну, до того страшно. Я что-то особенно этой яичницы в бороде испугалась. Последние, думаю, времена наступили». А баронесса побледнела вся, однако смеется. «Гриева, Гриева, ты чего?» А он все заикается. «Кто это у вас сейчас был?» «А она, верите ли, растерялась?» «Ну, кто бы подумал, такая баба умница. Ну, сказала бы, кто был, того нет. Или мало ли как. А она только Гриева да Гриева. Тут уж я набралась духа и говорю, а что, разве не знаете? Один тут старичок блаженненький». Тут она немножко в себя пришла и говорит, «Чего ты? Не понимаю. Это нужный человек. Он мне помогает на бирже играть». А тут опять за свою волынку. «А-а-а! А о ком он тебе говорил?» Баронесса смеется. «Представь себе, — говорит, — этот старый шут, кажется, в меня влюбился. И во всяком случае ему, по-видимому, обидно, что я каталась с Верочкой и с ее мужем. А его мы в свою компанию не принимаем. Ну и за Тарантила». Гляжу, он отошел, улыбаться стал. Потом попрощался и пошел. Все, кажется, обошлось. А тут опять кометь. Баронесса моя глаза закатила, да как завяжит Боюсь, боюсь, боюсь. Ногами бьет, всю ее корчит. Уж и намучилась я с ней и водой, и одеколоном. Прямо всю даже красоту с лица смыла. Потом, как пришла в себя, в кива звонила. «Скорее, мамзель, с красотой прислать» чего она так понять не могу. Я уж допытывалась, что не того ли она боится, что американец совсем ушел и деньги унес. Так она даже улыбнулась. Я, говорит, его сама больше на порог не пущу. Уж если человек смел таким тоном заговорить, так такой человек больше никуда не годится. Он как яблоко с червем. Не знаешь, как кусать, откуда пакость вылезет. Со мной-то она откровенно знает, что я никому и никогда... Целый день по домам ходишь, мало ли чего наслушаешься. Если начать сплетни разносить, тоже хорошего мало. — Чего же она испугалась? — спросила Наташа. — А кто ее знает? Мне уж даже в голову пришло, да уж очень как-то невероятно. Неужели она испугалась, что барон что-то понял? Неужто он и впрямь ничего не знает? Тут перед самым его носом такая, как говорится, щепетильная жизнь. И вдруг он ничего не замечает. Воля ваша. Поверить трудно. Что ж, он уж совсем идиот, что ли? А может быть, так любит, что не хочет видеть? Задумчиво сказала Наташа. А если не хочет, так чего ж вылез? Чего ноздри раздул? Ну и дела. И до чего же все это было страшно? Ну Думаю, бог с ними, с деньгами. Не пойду больше к ним, ни за что. Еще в свидетелей попадешь. Но, однако, вчера все как будто утихомирилось. Американец три корзины роз преворотил. Она его и на порог не пустила. Верно, этого самого червя боится. Хи-хи, ну и дела. Я, между прочим, думаю, что у ней, пожалуй, какой-нибудь другой Ерш на прицепе а то бы так не фыркала. Если бы все время не говорили о Гастоне, Наташа давно бы его забыла. Но о нем говорил у Вилевич отставной Галтимор, потому что упомянула Любаши, а у Любаши была стофранковка с зеленым пятном, происхождение которой так и оставалось невыясненным. О Гастоне говорила Фифиса, потому что опять-таки рассказывала о Любаше. О Гастоне говорили собственные Наташины руки, потому что Гастон советовал подкрасить ногти. Внешняя жизнь текла обычно и ровно. В мастерской спешно сдавали последние заказы, назначили день для сольт. Манекены и продавщицы толковали между собой о каникулах и о том, кто куда поедет. Манекен Вера — вела себя загадочно, о своих планах никому не рассказывала, но давала понять, что все, может быть, удивятся. Месье Брюнетта был погружен в работу по уши. Он непрерывно хлопотал, разъезжал, звонил по телефону, рылся в счетах и торговых книгах. Что касается мадам Манель, то тут появилось нечто новое. Появилась неожиданная почти нежность к Наташе. Она кивала ей головой, Улыбалась, любовно поправляла ей локоны и всячески выделяла из общей стаи легконогих девиц. В своей тоске и тревоге Наташа почти не замечала этой лестной для нее перемены. Дело в том, что в мастерской тоже говорили о Гастоне, потому что говорили о дансерах. И о дансерах говорил Галтимор, когда рассказывал, что встретил Любашу. И говорили о ночных ресторанах, и она вспомнила тот вечер, когда увидела его спокойным другом его отца. Она прекрасно сознавала, что ни капельки в этого типа не влюблена, но он внес в ее жизнь что-то ядовито тревожное, замутил, как морская сепия воду ее жизни, и в этой черной воде где-то шевелилось чудовище, которое погубит ее. И она не видела его, и имени его не знала, но чувствовала, что оно здесь, и плакала во сне. Так прошло время, и настал день.